Четыре. Сяосун снился страшный сон. Шла жестокая ночная битва между двумя чудовищами, похожими на огромного тигра и ловкого зубастого летающего дракона. Хоть шли зубы и когти, в стороны разлетались в перемешку с кровью клочья шерсти и куски чешуи. Драка сопровождалась то ужасающим рыком тигра, то не менее жутким ревом дракона. А вокруг стояли звери, медведи, волки, лисы, рыси, шакалы, гияны и прочие хищные твари. Они ожидали, кто победит, чтобы наброситься на побежденного. Не было только львов, и Сяосун откуда-то знал, что эти благородные существа не желали не участвовать в драке, не ждать ее исхода. Сяосун ощущал, что он сам каким-то образом принимает участие в этом яростном поединке, потому что ловит на себе взгляды то желтых глаз тигра, то красных дракона, и в каждом взгляде было требование вмешаться. В какой-то момент дракон, вырвавшись из лап тигра, извернулся, взмыл вверх и, набирая скорость, ринулся по кругу, видимо, выбирая позицию для очередного нападения. И Сяусун оказался на его вираже, Оглушительные ревы и зубастые пасти налетели на него, пронзили насквозь и умчались в темноту. Сяосон проснулся в одно мгновение. Весь мокрый от пота, несколько минут вглядывался в сумеречное пространство купе и прислушивался главным образом к себе. Он лежал на вагонной полке под полом на стыках рельсов, постукивали колеса. Спокойно он в поезде Москва-Владивосток, в купе вагона, Прямого сообщения «Москва, Пекин». Причин для страха нет, просто был кошмарный сон. И тут вновь, теперь уже наяву, в приоткрытую створку окна ворвался тот же нарастающий рев. К нему прибавился свисток, вместе они пролетели мимо, оставив после себя громкий переступ колес, похожий на клацанье зубов. Сиасун облегченно выдохнул. «Да это встречный поезд, надо же, во что он превратился во сне, в битву?» И что это? Просто кошмар или зашифрованное отражение действительности? Если шифровка, то какое отношение оно имеет к нему, к Сяосуну? В том, что все в мире взаимосвязано, Сяосун не сомневался. Не напрасно же он читал древнюю книгу «Луньюй». Придя в Объединенное Главное Политуправление, то есть ОГПУ, Он два года наблюдал, как после смерти Ленина дерутся между собой за власть русские коммунисты. С усмешкой отмечал, что русских-то как раз между ними маловато. Две главные фигуры — грузин Сталин и еврей Троцкий. Долго выбирал, за кем пойти, кто может стать более нужным для Китая, а именно для объединительной войны. Нравился Троцкий способностью зарядить энергией и спаять из рыхлой массы одиночек монолит, брать на себя личную ответственность за важные решения, бескомпромиссной решимостью идти до конца, качество без которых было бы невозможно быстро создать боеспособную армию. Он и создал ее, Красную Армию, которая всего за два года разгромила всех врагов советской власти и сшила под единым руководством партии гигантскую лоскутную страну. Сделала это именно армия. В общем, у Троцкого есть чему поучиться. Китай тоже лоскутный, но есть ли в Китае человек, обладающий его талантами? У коммунистов пока что точно нет. А у Гаминдана? После смерти Сунь Яцена... Кстати, как-то быстро они ушли друг за другом. В 24-м Ленин, в 25-м Сунь. В его партии тоже начались схватки. Нет, чтобы с помощью русских советников русского оружия, общими усилиями, разгромить боеценов и других милитаристов, создать Единую Народную Республику, а потом уже делить власть. Самозванные вожди начали рушить союз с коммунистами, которого с большим трудом добился Сунь, и грызться между собой. Да, на этой почве начал выделяться Чан Кайши, тот самый Дзян Джунджэнь, делегацию которого в 1923 году Сяусун сопровождал в Москву. Однако до Троцкого ему, пожалуй, не дотянуть. Хотя, кто знает. На Сталина Сяусун смотрел с интересом, но и с опаской. Он был человеком-загадкой, никогда не повышал голос, даром трибуна не обладал, все делал спокойно и методично будучи генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, выступал с докладом и писал статьи, в которых просто и доходчиво разъяснял всяческие теоретические вопросы партийной жизни. В то же время не спеша расставлял на важные посты своих людей, и теперь на любых дискуссиях получает большинство. Сеосун с некоторым самодовольством вспоминал, как он сам по всей Маньчжурии создавал нечто похожее. Спящие ячейки, которые, кстати, до сих пор не было возможности разбудить, и их обязательно следует перепроверить, ведь сколько лет прошло. Люди могли и позабыть, на что подписывались. Поэтому он уже давно решил, что в одном лесу два тигра не живут. Одному придется уйти, что политика Сталина, пожалуй, ему больше подходит, и, служа в ОГПУ, стремился к тому, чтобы его заметили как сторонника генерального секретаря. Наверное, не случайно его неожиданно вызвали к начальнику контрразведывательного отдела Артузову. Сяосун знал этого человека, как говорится, не издалека, лично не был с ним знаком, при случайных встречах на Лубянке приветствовал, как полагалось, и, конечно, заметил, что Артузов равнодушно автоматически отвечал на приветствие. И вдруг этот вызов? Вообще-то Сяо служил в секретном оперативном управлении, куда был определен после работы с делегацией Чан Кайши и преподавал Шаолин Цуань на высших курсах ОГПУ. К другим отделам отношений не имел, однако вызов был подтвержден вторым заместителем председателя ОГПУ Генрихом Егодой, А это много значило. Холодея от предчувствия удачи, Сяо Сун переступил порог небольшого кабинета начальника Кро. Артузов сидел за двухтумбовым столом, покрытым зеленым сукном, перед ним лежала карта Маньчжурии. Точно возлековал в душе Сиосон. Не зря я тут томился. Ждет меня моя Маньчжурия. Садитесь, показал Артузов на стул перед столом. Сяосон сел на край, всем видом, показывая вопросительное ожидание. Артузов раскрыл папку, лежавшую поверх карты, заглянул в нее и поднял глаза на Сяосона. Глаза были черные и пронзительные. «Это правда, что вы обучались искусству боя в монастыре Шаолинь?» В крепловатом баритоне начальника Кро прорезывались не русские нотки, но не еврейские, как у Краснощёковой и Ягоды, а какие-то певучие, словно говоривший был родом из поющего народа, а, может быть, так и было, поскольку Артузова звали Артур Христианович, уж никак не по-русски». «Правда, — без задержки ответил Сяусун, — Но я был в монастыре всего год, а постигать искусство боя надо всю жизнь. Вы имеете в виду бой непосредственно или в переносном значении? И то, и другое. Почему вы покинули Китай? Хочу постичь искусство революционной борьбы. А где этому учиться, как не в России? Скучаете по семье? Естественно. Как вы отнесетесь к тому, что мы направим вас в Китай? Отправлюсь, куда пошлете, а как отнесусь, не имеет значения. И все-таки, если это дает возможность увидеться с семьей, буду рад. Артузов улыбнулся уголками губ и снова посерьезнел. Задание опасное, смертельно опасное. Один неверный шаг. Он не закончил фразу, на мгновение задержался и произнес сурово, со скрытой печалью. Мы не сможем помочь. Сказал и пронизывающе взглянул на сеусуна, ожидая ответа. И мгновенно получил его. «Сам упал, сам и Не стоит опираться на других. Так говорят у нас в народе. Пословица». «Пословица — это хорошо». Артузов достал портсигар, вынул папиросу и предложил Сяусуну. Тот отказался. Артузов размял патрончик с табаком, чиркнул спичкой и по кабинету поплыл ароматный дымок. Артузов затянулся пару раз, положил папиросу на край пепельницы и снова обратился к Сяусуну лицом к лицу. — Вы не боитесь смерти? — ответьте своими словами, беспословец. — Кто-то из умных людей сказал, только дурак не боится смерти. — Я себя к дуракам не причисляю, не хотел бы спорить. — Артузов кивнул, разрешая. — Почему именно я? В ГПУ есть и другие китайцы. Думаю, опытнее меня. Для задания лучше всех подходите вы. Не удивляйтесь, что я не сразу сказал, какое именно задание. Наш разговор убедил меня в правильности выбора. Суть в следующем. Нам нужен свой человек в ближайшем окружении известного вам маршала Джан Цзолиня, который получил титул генералиссимуса и фактически стал президентом Китайской Республики. Советский Союз пытался установить с ним добрососедские отношения, однако Джан Цзолинь, конечно, не без влияния японцев, занял откровенно враждебную позицию и резко усилил действия на отчуждении Китайской Восточной Железной Дороги в свою пользу. «Думаю, о важности КВЖД для обороны СССР на Дальнем Востоке говорить не стоит». Сяосун наклонил голову в знак согласия, хотя Артузов его не требовал. Судя по вашему досье, вы некогда дружили с Джан Золинем, и вам будет проще к нему приблизиться. Надо попытаться, во-первых, рассорить маршала с японцами или, на худой конец, отдалить их друг от друга, во-вторых, склонить его к мирному существованию с нами. Если не получится ни то, ни другое, маршала придется устранить. Сложность задачи понятна? Так точно. Подумайте, если это вам категорически не по силам, «Откажитесь сейчас. Я уже сказал, что в случае провала мы ничем помочь не сможем». «Я уже подумал». «Хорошо. Связь держите через городскую почту Харбина. Вы отправляете ваше послание в Пекин до востребования господину Паулу Грозовски. Запишите. Я запомню». «Хорошо. Вы получаете до востребования от кого?» «От моей жены Ван Фэн Цянь. На мое имя — Ван Сяосуна. Так проще. Я и к маршалу явлюсь под своим именем. Ничего выдумывать не надо. Вот и получилось, что через три дня Сяосун оказался в одноместном купе прямого вагона «Москва-Пекин». А теперь лежал в раздумьях о своем жизненном пути, возможно, каким-то образом отразившемся в кошмарном сне. А дороги в тысячу ли, на которую шагнул, решив посвятить себя борьбе за единство и величие Китая, еще не научился ходить, а уже хочет бегать. С усмешкой подумал он о себе. Хорошо, Троцкий и Сталин — два тигра в одном лесу. Он своего выбрал. А кто такие тигр и дракон и сна? Может, как-то связаны с его заданием, а может, нет? В прошлом таких схваток не наблюдал, возможно, все в будущем. Возможно, возможно. Он снова заснул, теперь уже спокойно, расслабленно. Приснились Фэн -сянь и дети. О, боги, как они выросли! Шаогуну уже двенадцать, Юнь — восемь, Юинь — шесть. Растут без отца, и Фэн -сянь, милая, славная, терпит его отсутствие. Но что делать? Не создан он для семейной жизни, как и побратим его Чан -шунь. Тот ведь тоже где-то воюет.